Проект послесловия ИВИБУ представляют. Сако Камацо. Цветы из дыма. Перевод с японского. Зер Ахим. «Чего там? Все сразу и продайте!» Сказал землянин, предъявляя бумагу, разрешающую межпланетный обмен валюты на огромную сумму. Это был человек крупный, могучий и грубоватый. В голосе его звучали повелительные нотки. Должно быть, на земле он привык командовать. «Но, так как же!» «Беру все оптом, и ваше искусство, и... верховных хранителей в придачу!» Фульфианец, хрупкий и тонкий, как местные женщины, медленно опустил длинные ресницы и покачал головой. «Это невозможно!» «Что? Невозможно?» Землянин разозлился. «В лексиконе землян нет такого слова. Для нас все возможно. Возможно, например, при желании раздавить вашу планетку. Надеюсь, вам это известно?» На губах фольфианца появилась едва заметная улыбка. Земляне тоже часто улыбаются, и сейчас фольфианец улыбался точно так же, как мы с вами. Но улыбка улыбки розня. Улыбка фольфианцев оставалась загадкой для землян. Как видно, у неё была совсем иная природа, чем у её земной сестры. Говорили, что жители планеты Фалфо улыбаются тогда, когда хотят скрыть свои истинные чувства. Вообще-то относительно природы этой улыбки никто ничего не знал. Земная и фульфианская цивилизации на протяжении тысячелетий развивались каждая своим путем. Даже земные ученые, долго из вполне доброжелательных позиций изучавшие фульфианскую культуру, придерживались по этому поводу различных точек зрения. Впрочем, наука тут была бессильна. Приходилось полагаться лишь на интуицию. В исправленном и дополненном издании Галактической энциклопедии, вышедшем лет 50 назад, этой самой улыбке была посвящена целая статейка. Вот её содержание. Фульфианская улыбка (ФУ). Внешне ничем не отличающаяся от земной, на самом деле отнюдь не служит для выражения радости, приветливости и дружеских чувств. ФУ насмешливая, презрительная, фальшивая. У для самозащиты. У для выражения чувств превосходства. Улыбающийся хочет показать, что он не такой, как другие, что он по своим умственным и моральным качествам намного превосходит того, кому он улыбается. К счастью, фольфеанцы были очень миролюбивым и смиренным народом. Им даже в голову не пришло заявить протест по поводу этой дурацкой статейки. А стоило бы, очень уж самоуверенные и ограниченные люди сидели в редакции Галактической энциклопедии. Впрочем, вряд ли подобные протесты имел бы значительный резонанс. В системе галактики Фальфа была одной из самых маленьких и отдалённых планет. Мужчина, прибывший с Земли, как видно хорошо изучил энциклопедию и статью о Фулфянской улыбке, принял серьёз. Разозлившись, он начал орать. Что вы разылыбались? Ничего смешного не вижу. Кажется, ваши соотечественники недооценивают землян. В крайнем случае мы можем прибегнуть к политическим санкциям. Ведь Фальфа фактически находится под опекой Земли. И вообще, достаточно сослаться на межпланетное соглашение об охране культуры. И будет, по-моему. Не сердитесь, сказал фульфианец, продолжая улыбаться. Мои соотечественники счастливы, что земляне поняли и оценили наше древнее искусство. Взаимопонимание всегда радует. Мы с большим удовольствием научим вас создавать свята из дыма. Чего же вы ещё хотите? Фолфианцев звали Саш, мудрец. Интересно, что на одном из земных языков индоевропейской группы слово мудрец звучало точно так же. Он и вправду был мудрым, это подтверждали все беседовавшие с ним земляне. Саш, человек неопределённого возраста, изящный, тонкокостный, с гладкой зеленоватой кожей, занимал почётный пост Он был своего рода ученым-секретарем в клане, передававшим из поколения в поколение искусство создания цветов из дыма. Саша улыбался, и совершенно нельзя было угадать, о чем он думает. «Простите, может быть, говоря о продаже, я выразил свои мысли не совсем точно?» Смягчился землянин. «Но ведь я здесь по поручению одной крупной организации, стараюсь как можно лучше выполнить это поручение». Да-да, разумеется, Сашу улыбался. Мы всегда восторгаемся прямодушным людей земли. А вот вы, к сожалению, понятия не имеете о прямодушии. Держитесь надменно, загадочно, чтоб вас больше ценили. Хотел было сказать землянин, но вовремя прикусил язык. Видите ли, пославшая меня организация, богатая и мощная, одна из самых крупных финансовых организаций земли, А наш отдел все свои средства расходует на охрану культуры галактики. Снова улыбка. Да-да, я прекрасно знаю. Вот и отлично. Землянин придвинулся к собеседнику. Значит, договоримся. Поймите, охрана это ведь не только спасение того, что находится на грани гибели. Совершенно верно. На этот раз в глазах Сажа мелькнуло явное презрение. Немного смягчённая печалью Ваша организация спасла многое. Мне приходилось бывать на Земле в Музее Межзвездных Цивилизаций. Там представлены культуры самых различных планет. Не сомневаюсь, что без вашего вмешательства они бы погибли. Да-а-а-а! Землянин не без самодовольства кивнул. Изумительная коллекция! Изумительная и бессмертная. Прикрыв веки, Саш едва заметно вздрогнул. Бессмертие... Безмолвие, застой. Как страшно. Абсолютная бессмертие ужасно. Зачем оно? Кому оно нужно в отрыве от прекрасного течения времени? Ведь такое бессмертие равносильно смерти времени. И это очень страшно. Э, знаете, я приехал сюда не для философских споров о смерти и бессмертии и не для того, чтобы взять у вас интервью о ваших эстетических позициях. Землянин снова стал неприветлив. Поэтому прошу меня выслушать. Идея охраны межпланетной культуры галактики охватывает многие стороны жизни. Речь идёт не только об охране как таковой, но и о создании улучшенных, наиболее совершенных условий. У Земли есть всё, чтобы создать такие условия для развития вашей оригинальной культуры. Молчание. Длинные ресницы с сажи опустились. Он едва заметно покачал головой. Невозможно, прошептал он что-нибудь другое, но цветы из дыма? Нет. Невозможно. Но почему? Почему? Землянин снова перешёл на крик. Повторю, для нас нет ничего невозможного. Научно-исследовательские институты, наши организации создадут превосходные условия для развития вашего искусства. После этой тирады Землянин оттёр вспотевший лоб и с нескрываемым презрением макиным взглядом комнату Типичная для Фальфа обстановка. Простота, почти бедность. Нет самых элементарных вещей, давным-давно ставших привычными на всех планетах галактики. Фальфа мирок, затерянный в глухом уголке вселенной. Примитивная, женственно грустная цивилизация. Мне кажется, серьёзно, уже без улыбки сказал Саш. У вас не получится. Цветы из дыма не расцветут на земле вдали от родной почвы. Землянин хмыкнул. Не морочьте мне голову, я ведь отлично понимаю, в чем дело. Цветы из дыма – важная статья экспорта вашей планеты. Не хочется вам терять доход, вот вы и сопротивляетесь. Но все это детские уловки. И потом, можете не беспокоиться, компенсация будет более чем достаточной. Не пожалеете. И все же вам не удастся привить на Земле наше древнее искусство. Не будет у вас цветов из дыма. Космический корабль возвращался на Землю. Представитель мощной финансовой организации, удачно завершивший свою миссию, передал сообщение руководству. Всё в порядке. Конечно, они упирались, пришлось воздействовать силой. Нет, не беспокойтесь, всё легально, с согласия Фулфианского правительства. Он умолчал о том, как удалось получить это согласие. Угрозы чуть ли не ультиматум Впрочем, фульфианцы, возражая или соглашаясь, оставались абсолютно бесстрастными. Лишь загадочная улыбка мелькала порой на их тонких, красиво очерченных губах. «Чурбаны бесчувственные», — подумал тогда землянин. «Ведь увозит их древнее, традиционное, единственное в своем роде искусство. Вместе со всеми хранителями. Навсегда». Но потом, в космопорте, он даже ужаснулся. Тысячи фульфианцев пришли проводить свои цветы в последний путь. Оказывается, цветы из дыма, которые земляне считали такими же призрачными, как сам дым, были неотъемлемой частью жизни этой маленькой планеты. Но вот Фальфа, крохотная горошинка, потонула в космической мгле. Древнее искусство было в руках землян на борту космолёта. Здесь же находился и верховный хранитель. Тоненькая, совсем молоденькая девушка с миловидным, ничего не выражающим лицом. На земле её чего доброго сочтут за слабоумную. Должность верховного хранителя была выборной и пожизненной. Пять кланов, передававшие это искусство из поколения в поколение, с малолетства обучали детей делать цветы из дыма. Каждый клан выбирал самого одаренного ребенка, и после нескольких лет учебы пятеро юных мастеров держали экзамен перед верховным хранителем. Он и выбирал из них себе преемника. Говорили, что теперешний верховный хранитель самый талантливый за последние несколько сот лет. Землянин сквозь открытую дверь видел девушку. Она играла дымом. Её нежно очерченное лицо ничего не выражало. Цветы из дыма. Странные искусства, порождённые своеобразной цивилизацией на краю вселенной. Жители Фальфы творили с дымом чудеса. С незапамятных времён они умели придавать ему самые причудливые формы и цвета. Возможно, этому способствовало почти полное отсутствие ветра на их планете. Вот и сейчас бледная девушка творила чудеса. В её руках было 14 трубочек с клапанами. Тонкие пальцы бегали по клапанам, как по клавишам музыкального инструмента. Из каждой трубочки поднимался дым семи различных цветов. Верховная хранительница, сама похожая на полупрозрачный ароматный дым курительной палочки, создавала удивительные картины. Её гибкие, словно без костей руки парили в воздухе, А над ними плавали лепестки, гирлянды из шариков, нити, облака. Струйки дыма то толщались, то утончались, колыхались, клубились, волновались. Может быть, это искусству правильнее было бы назвать дымовой живописью или скульптурой, но всё же название "цветы из дыма" наиболее полно и поэтично передавало его сущность. Цветы. То, что быстро и причудливо расцветает и живёт мгновение. Цветы зыбкий, как мечта. Дым был разным не только по цвету и форме, но и по весу. Более лёгкий устремлялся вверх, тяжёлый стелился по низу. Дым одинакового с воздухом веса расплывался горизонтально, как туман. Девушка замерла на секунду и взглянула, что получилось. Землянин тоже смотрел, как зачарованный. Всё это казалось ему прекрасным, внезапно ожившим сном. Но девушке что-то не понравилось. Она сделала быстрое, едва уловимое движение рукой. Прекрасная рука качнулась, и вслед за ней клохнулось сиреневое кольцо, косые висевшие в воздухе. Симметрия чуть-чуть нарушилась, родилось что-то новое, необычайно гармоничное и совершенное. Тонкие нити начали замысловатый танец и соткали настоящий, живой цветок. От золотисто-жёлтого стебля, висевшего в центре, потянулись тонкие нежно окрашенные веточки. Внизу застыли похожие на каменные глыбы клубы беловатого дыма. Сиреневое кольцо стремительно раскручивалось, образуя бледные алые бутоны. Они росли, меняли окраску, становились жёлтыми, голубыми, молочно-белыми. А над всем этим завивались и развивались то ли тонкие щупальца орхидей, то ли матки разноцветной шелковистой шерсти. Землялин смотрел, затаив дыхание, на прекрасный цветок сна. Менявшей очертания в каждом мгновении. Девушка, застыв как статуя, тоже смотрела на своё произведение. "Ну как?" спросил Саш, которому выпала честь сопровождать Верховную хранительницу на землю. "Восхитительно. Мы и земля не тоже умеем ценить прекрасное. Если эта мисс покажет своё искусство членам различных обществ любителей, воображаю, какая будет сенсация." Саш печально покачал головой. «Ничего не выйдет. Цветы из дыма погибнут. Верховная хранительница, покинув альфу, ничего не сможет сделать». «Ерунда!» – возразил землянин. «Мы это запечатляем на пленку. Сотни кадров в секунду. Затем весь процесс будет проанализирован электронным мозгом. Так что красота фульфианского искусства будет сохранена для Земли на вечные времена». Практичный землянин был прав. Как только Верховная хранительница прибыла на землю и продемонстрировала своё мастерство, начался настоящий дымовый бум. Землян уже давно привлекала это своёобразное искусство. Повсюду были созданы общества любителей. В специальных клубах читалис лекции о создании цветов из дыма. Наладилось массовое производство дымовых трубочек и особых пластиковых футляров для хранения цветов. Земляне, не менее терпеливые и усидчивые, чем фульфианцы, ленились каждый раз заново делать цветы. Появилась масса брошюр и руководств, якобы дававших подробную инструкцию, как обращаться с дымом, она на самом деле написанных кое-как и наспех. Какой-то делега изобретатель придумал специальное вспомогательное приспособление, с помощью которого легче было орудовать трубочками. Дело в том, что фульфианцы были семипалыми, и у землян не хватало пальцев. Но гвоздьём программа, разумеется, являлась сама Верховная хранительница. Её пребывание на земле лишь стилочисленным жителем нашей старой планеты. Действительно, разве не обидно, какая-то захолустная фальфа, и вдруг на ней есть нечто такое неповторимое, чего у нас нет. Теперь Верховная хранительница жила на земле, и таким образом земля сама стала Верховной хранительницей неповторимого древнего искусства. Но бум кончился, ведь всё на свете кончается. Зато была подготовлена отличная почва для всякого рода побочных школ. Снобы создали свои направления в дымовом искусстве: топологическую эстетику, текучую живопись и другие. Потом цветы из дыма стали обычным явлением. Дымохозяйки украшали ими свои квартиры. В исследовательских институтах цветы из дыма, созданные верховной хранительницей, сняли на стереоплёнку подвергли тщательному анализу и вывели нечто вроде формулы красоты. Затем сконструировали робота, Симипалова, как фульфианца. Эта махина из стали и пластиковых трубок работала превосходно. Киберученик даже превзошел своего живого учителя. Нежная девушка выполнила возложенное на нее задание. Научила землян фульфианскому искусству. Больше и нечего было делать на чужой планете. Она чахла и нечего. И наконец тихо и спокойно умерла. Перед смертью на её бесстрастном, ничего не выражавшем лице появилась загадочная улыбка. Похоронив Верховную хранительницу, люди вздохнули с облегчением. Её тонкие пальцы больше не были им нужны. Цветы из дыма давно стали земным искусством. Под занавес, когда шумиха уже почти совсем затихла, Одната обычная фирма выпустила сигареты, которые могли служить и трубочками для создания цветов. Это осталось незамеченным. Некоторые земляне утверждали, что много веков назад, в эпоху самолётов и аэропланов, пилоты превосходно рисовали дымом в воздухе. Несколько космолётчиков-спортсменов продемонстрировали в небе дымовую акробатику. Какой-то абстракционист на очередной межгалактической выставке Устраиваемый раз 4 года в павильоне Земля установил гигантский дымовой фонтан. Посетители обращали на него не больше внимания, чем на обычные фонтаны. Примерно в это время кто-то из людей серьёзных и думающих высказал предположение, что древнее искусство утратило душу. Ему возразили: ведь в земле были известны все тонкости, все нюансы этого искусства. Однако робот, как ни старался, не мог создать ничего превосходящего ранее созданное. Он экстраполировал и интерполировал бесчисленные варианты, но его произведения уже никого не волновали. Может быть, цветы и правда лишились души? Да. Искусство цветов из дыма быстро вырождалось. Этого уже никто не мог оспоривать. На Фальфо отправилась специальная экспедиция, желавшая обрести вдохновение на родине цветов. Но картина и там была безотрадной. Цветы увядали. Без Верховного хранителя всё сошло на нет. Иными словами, процветавшее некогда искусство умерло, и во всей вселенной не было такого уголка, где бы оно могло возродиться. Человек, много лет назад привёвший на землю Верховную хранительницу, однажды встретился с сажем. Он впервые увидев цветы из дыма в каюте космического корабля, впоследствии стал страстным поклонником этого искусства. Теперь его даже называли основоположником одной из новейших школ демизма. У него были ученики и последователи. И вот они встретились: землянин, посидевший и постаревший, и фульфианец, который ничуть не изменился. "А ведь ты был прав, Саш", сказал землянин. "Ваше искусство угасло на земле". Саш печально, но совсем не загадочно улыбнулся. "Но почему? Почему? Разве что-то было утеряно, когда мы летели с Вальфа на землю? Неужели вы до сих пор не поняли?" Саш опять улыбнулся. "А, не знаю. Пожалуй, не понял". Саша опустил глаза. Длинные ресницы тенью легли на щёки. Всё дело в психологии точнее в психологическом расстоянии. Ну, как бы вам объяснить? Мы на Фальфи всегда знали: наше искусство наше, потому что и Земля, и другие планеты очень далеко. Из такой дали невозможно протянуть руку и дотронуться пальцами до сокровенного. А, вот что ты имеешь в виду, пробормотал землянин. Тайна или красивый обман? Может быть, и это. У фольфианцев и землян разная психология. Вы любите ясность, вы трезвый народ. Зачем вам дым? Конечно, если цветы с дымом рождаются где-то в космической дали, они для вас интересны. Далёкое и непонятное всегда волнует. Но стоит сделать далёкое близким, недоступное доступным, как очарование исчезает. Романтика испаряется. А мы романтики. Истинные романтики. Мы находим сокровенное в повседневном. Я был одним из проповедников этого учения. Я следил за соблюдением традиций в нашем искусстве. Поняли теперь? Логика земля надвергает обман, даже обман прекрасный. Для вас красота вещь сугубо материальная, а дым есть дым. Ты говоришь что-то несуразное, прошептал землянин. Дело не в красоте, а в обмане. Обман это это просто глупо. Если обман, тогда всё моментально блекнет. Как раз наоборот, спокойно сказал Саш. Безусловно, в тени нет тайны, нет красоты. Разве ценность старинных вещей не обусловлена той таинственностью и мудростью, которая в них кроется? Нельзя посягать на чужую мудрость, нельзя, даже если изучаешь её. А! Землянин хлопнул себя по лбу. «Понял. Наконец-то понял!» «Цветы из дыма были одной из религий Фальфы, правильно?» «Да!» — голос Сажа прозвучал необычно резко. «Они были религией. Впрочем, опять-таки религии не в вашем понимании. Мы не поклонялись цветам, как некоему кумиру. Мы выражали в них нашу веру в жизнь. Бесконечные воплощения и перевоплощения божества, которые и есть жизнь». Но вы не можете принять нашу веру в сердце своё, поэтому и земля не смогла стать матерью цветам из дыма. Она стала лишь мачихой. Земля не задумылся. В религии и искусство. Идея искусства. Говорят, на земле они некогда тоже составляли единое целое. Давно, очень давно, когда земля была такой же обособленной от сталой планеты, как сейчас Фалфа. Отсталый? С едва заметной иронией переспросил Саш. Фульфианцы никогда не разделяли культуры на отсталую и передовую. Любая культура является великой и достойной восхищения, если она породила хоть что-то прекрасное, и создателям подобной культуры совсем не обязательно совершать межгалактические путешествия. За окном вдруг завыла сирена. Землянин встал и выглянул наружу. Сегодня был день Интересный для человека, увлечённого искусством цветов. Сегодня в воздухе дебютировал один из представителей новой, недавно возникшей школы модернистов-авангардистов. Дебютант заявил, что удивит и потрясёт весь мир. Покажет нечто родственное цветам и дыма, и в то же время ничего общего с ним не имеющее. Сейчас он кружил в небе на вертолёте и кричал в громкоговоритель: "Внимание, внимание!" «Слушайте про возвестника нового, истинного искусства. Наконец-то вы увидите настоящее земное искусство. Мы поклоняемся дыму. Смотрите все. Сейчас в небе расцветет...» «Ты слышишь?» Восторженно заорал землянин и хлопнул изящного хрупкого Сажа по плечу. «Оно возрождается! Древнее искусство! Мог ли ты думать?» «Оно умерло», – прошептал Саж побледневшими губами. Я знал. Оно умерло, и ничего не Он не договорил. Над свинцовым горизонтом прокатилась и желто-красная шаровая молния. Впрочем, никто точно не знал, какого она была цвета. Потом горизонт вздыбился и раскололся. А может, это был не горизонт? Никто не знал. Высоко в чёрном небе висел ядовито-алый гигантский гриб.